Глава ч е т в ё р т а я Эри просыпалась медленно. Она всегда, сколько я ее помнила, тяжело вставала. Это просиворечило ее характеру, но разбудить подругу дело непосильное даже для т е р п е л и в ы х т а р о ч е видно, был из очень т е р п е л и в ы х потому что он почти час утром сидел возле Эри, пока она не соизволила наконец открыть глаза. Подруга улыбалась, обнимала парня, но просыпаться не желала. А я лежала на соседней кровати, делая вид, что сплю, и прятала улыбку, потому что эти двое выглядели как настоящие влюбленные. и Я искренне желала, чтобы у них все получилось. Эри, вставай! Тар прибег к последнему способу и начал ее щекотать. Виск, наполнивший нашу комнату, разбудил всю общагу. Из за стены послышались возмущенные удары и ругань. Тар! Эри бросилась к нему на шею. Ты вернулся! Обвинения сняли? Сняли, просиял парень. Не объяснили почему, но отпустили. Жаль, что я пропустил бал. Эри вдруг оторвалась от любимого и бросилась ко мне. Я вскочила и отползла к стене, забыв о том, что вроде как сплю. Но Эри это не помешало. Меня заключили в объятия и едва не зацеловали насмерть. Спасибо. Не знаю, как ты это сделала, но спасибо. Это ты? Тару улыбнулся мне. Спасибо. Я рада, что тебя отпустили. э р и пожалей мои ребра. Просто налая. Когда тебе на практику? В понедельник. Подруга вернулась на колени к Тару. Она должна была проходить практику в г о р о д с к о й о р а н ж е р е е меня же взяли в небольшую гостиницу для охотников, что в двух сутках пути к северу от университета. Хоть со всех сторон нам и говорят, что маги общей практики не останутся без работы. По факту нас з б е р у т только на такие места, хотя мне нет смысла жаловаться. Я сама отказалась от родовой магии и старательно прячу все, что выбивается из о б р а з а магически слабо о д а р ё н н о й адептки. А ты, даина, когда уезжаешь? – спросил Тар. После обеда. Если хочу приехать вовремя успеть обустроиться, надо торопиться. Я помогу с вещами. Тар кивнул на большой чемодан, стоявший в углу. Смел ь не станет мстить? э р и о беспокойно закусила губу. Не думаю, он еще долго никому не будет мстить. Хмыкнула я. Он в полной... Раздался стук в дверь. Это что, проходной двор? Рявкнула я, выбираясь из постели. Дейна! Хором воскликнули Тар и э р и Но я уже распахнула дверь, намереваясь высказать гостю все, что накипело. За дверью стоял Кедорн. Я думала о нем всю ночь, пока у с т а л о с т ь не с м о р и л а но все равно вздрогнула от неожиданности. Он осмотрел меня с ног до головы, хмыкнул и произнес: "Дейна, я хотел с вами поговорить, пока вы не уехали". Обалдеть! Он знает, когда я уезжаю? А, хорошо, господин директор. Тогда оденьтесь и выйдите, адептка сармат. Я покраснела. Ночная рубашка была слишком короткой для встречи с директором. Один момент. Я захлопнула дверь перед его носом, эри и р и и т а р смеялись, обнявшись. Вот идиоты влюбленные! Пробурчала я и пошла одеваться. Директор все так же ждал за дверью, когда я непричесанная, но уже закутанная по самое горло, вышла всем видом, демонстрируя острую н е х в а т к у времени. Мне неловко было с ним разговаривать, особенно после признания. д й н а вы очень рисковали вчера ночью. О чем вы? Я прищурилась. Об иллюзии, на которой Смилу бил Лувана. Смилу бил Лувана? Директор поморщился. Давайте не будем делать вид, будто вчерашнего разговора не было. д й н а я хочу, чтобы вы больше не приближались к с м и л ю Я недооценивал его, считал обычным мальчишкой из богатой семьи. Но сегодня утром я имел разговор с его отцом и еще раз вас прошу, не связывайтесь с Вирной, оставьте это мне. Хорошо, я послушно кивнула, а потом, прочитав что-то в глазах Кедура, н уточнила: он ведь сядет, да? Директор отвел глаза. Что? Я задохнулась. Он убил человека, подставил Таро, продавал Дурман, ему что, все сойдет с рук? Ты знаешь, кто отец Смиля? Я напряглась. Он всегда козырял деньгами и статусом семьи, намекая на близость к о двору, но никогда не называл имен. Кажется, какой-то чиновник из городского совета. И что? к а р н а т а р Марена Дейна, первый советник короля. Мир обрушился. к а р н а т а р Марена. Человек при звуках имени которого мне хотелось забиться куда-нибудь. Ириветь без остановки человека, из-за которого я ненавидела отца, из-за которого лишилась дома, из Смил ь его сын. Является ли ненависть с м и л я результатом того, что к а р н а т а р з н а е т кто я? Вряд ли. Тогда меня быстро убили бы, обставив все как несчастный случай. Смил ь уйдет от наказания. Это был не вопрос, утверждение. Не уйдет. к э д е р н вздохнул. И его будут лечить, якобы мальчик болен. Сам король оплачивает лучших лекарей. Сборищел живых тварей. Я добавила еще парочку крепких словечек. Теперь Смель на пару с папашей будут насиловать девочек, запугивая их и стираем память, а король будет бегать вокруг них и п р и ч и т а т ь о несчастной судьбе, что так жестоко к молодым. Кедерн даже поперхнулся. Дина. Смель сядет, я вам обещаю. И Смиль и его папаша. Давно надо было это сделать. Сделать что? Приятных каникул и счастливого нового года. Я присела в к н и г к е не. Дейна, крикнул мне вслед директор, но я уже шла завтракать, обдумывая план, а после обеда уже сидела в карете, которая везла меня к гостинице Волчий угол на практику. Вывеска скрипела, раскачиваясь на ветру. Небольшой двухэтажный особняк выглядел безжизненным и унылым. Ставни были закрыты, на воротах висел массивный амбарный замок. Стояла г р о б о в а я тишина, нарушаемая лишь этим скрипом, который я уже ненавидела, хотя прибыла на место практики буквально минуту назад. Вокруг ни души, ни следа на свежем слое снега. В окнах ни малейшего признака жизни. Так себе местечко стоит заметить. Вздохнув, я подхватила сумку и направилась к воротам. Они жалобно скрипнули с некоторым трудом, но отворились. Небольшая дорожка, выложенная камнем, вела к крыльцу, с которого налет не счищали, наверное, никогда. Я уже занесла кулак, чтобы постучать, когда двери распахнулись, и меня кто то с диким криком толкнул прямо в сугроб. Я среагировала машинально, отправив нападающего в свободный полет на другую сторону дорожки. Ты чего? раздался обиженный детский голос. А ты не менее о б и ж е н н а т озвалась я. Я же не знал, что ты там стоишь. Справедливо возразила дитя. Меня господин Варц отпустил погулять. Он оказался невысоким мальчишкой лет шести, со смешно торчащими черными волосами, худой до неприличия, одетый абы как, будто собирался в спешке и самостоятельно без помощи родителей. Внимательные темные глаза изучали меня, и, очевидно, сочтя н е опасной, переключились на что-то за моей спиной. Вы с а р м а т На меня уставился старик с большой лопатой в руках. Вы работать приехали или валяться здесь? Ну, естественно, валяться, пробурчала я и поднялась. Всю жизнь мечтала в д о в о л ь поваляться в жопе мира. Старик что-то пробормотал, но больше попыток заговорить не делал. Я п о н у р о шла за ним, обдумывая, как за две недели практики не свихнуться в этой глуши. Вот твоё рабочее место. Он махнул на стойку с ключами и документами. Будешь регистрировать приезжающих и выезжающих. Спасибо, просинула я, размышляя, что же здесь магического и чему я на такой работе научусь. Старик, очевидно именуемый господином Варцем, раздевался, бросив потертый полушубок на диван. Он, не глядя на какую-то там практиканту, к скрылся в подсобке. И где я по его мнению должна была спать? Не уж то под стойкой. Господин Варц, а где мой номер? В домике для прислуги. Номер два. Продребежал голос старика. Домик для прислуги? Мальчишка, который в это время с любопытством меня разглядывал, неопределенно махнул куда-то в сторону леса. Приглядевшись, я увидела маленький двухэтажный домик, с виду выглядевший так, словно годился лишь для летних посиделок да и т о без ночевок, чтобы простуду не схватить. И он предлагает мне спать в нем зимой? Вы что, серьезно? Я категорически не желала отставать от варца, который, судя по недовольному выражению леса, изрядно с я г а т и л с я моим вниманием. Можешь ехать домой, если не нравится, отрезал старик. Я о с т а л а с ь стоять с открытым ртом посреди хула. Мне доводилось встречать и высокородных хамов, и деревенских грубиянов, но почему-то все девятнадцать лет жизни мысль о том, что дружелюбие возрастает по мере удаления от столицы, не желала покидать меня. Оказывается, в таких вот заброшенных местах. Обитают крайне интересные экземпляры рода людского. Не обращай внимания, мальчик картинно закатил глаза. Варс всегда такой, он не любит людей и работает с ними. Поразительная склонность к мазохизму. Покачала я головой. Как тебя зовут? Эмиль, ответил мальчишка. Я Дейна. За стойкой было пыльно, всюду валялись клочки бумаги и прочий мусор. Судя по всему, в а р ц не утруждал себя интенсивной работой с документами. Открыв журнал регистрации, я подивилась, как он еще не разорился, записи сделаны неаккуратно, явно в п о п ы х а х причем разными п о ч е р к а м и что наводило на мысли, будто клиенты сами записывались и выписывались. Веселенькое место, вздохнула я. А питаетесь вы здесь чем? Мара кормит, расплылся в улыбке Эмиль. Готовит, пальчики оближешь. Иногда добавку дает. Он вдруг погрустнел и замолк. Мне недосуг было разбираться в детских п е ч а л я х а потому я предпочла их не заметить и занялась поверхностной уборкой. К тому времени, как стемнело, я уже прилично прибралась. Застойка теперь можно было находиться не чихая беспрестанно и не спотыкаясь о всякий хлам. Старый стул, который я с помощью Эмили откопала в кладовке. Отлично вписался в интерьер и существенно облегчил мне работу. Сармат, д о неслось до меня, когда я п о л з а л а под столом и собирала заявки на проживание, по которым принимались заказы. Да, господин Варц. Вылезай. Он хмуро смотрел на меня и на мои сумки, которые я так и не отнесла в свою комнату. Будь добра, убери барахло, чтобы гости не спотыкались. Сейчас приедет один человек, охотник, давний клиент. У нас есть свободный номер. Кажется, я не ошиблась. И старик действительно не собирался делать мне поблажек. Я наспех глянула имеющиеся заявки и сверила с журналом регистрации. Последний есть. Наконец получил ответ Варц. Он не забронирован. В р о д е нет, точно нет. Тогда поселишь его туда. И приберись там. Прошлые жильцы не выбросили старые носки, и мизавален весь номер. Пока я ловила челюсть, он быстро оделся и ушел на мороз. Залаяли собаки, приветствуя хозяина. о т с т р а н ё н н о я задумалась: собаки охотничьи, или так дворняжки? Я тут что должна выполнять работу горничной, дежурной и еще боги знают кого? Пообщавшись с варцем. Я уже не была уверена, что уеду с печатью, а провал практики р а в н о с и л е н отчислению. Эмиль куда-то пропал, наверное, убежал к родителям или гулять. Я задумалась о том, кто вообще этот мальчик. Сын кого-то из постояльцев, сын или даже внук варца. Отель представлял собой небольшой особняк в два этажа с чердаком и большим подвалом. В подвале, как это вводилось издавна, хранили продукты и напитки, на чердаке. Запасную мебель, хозяйственные товары, у н и ф о р м ы и п р о ч и й хлам нужны и не очень. На первом этаже располагались четыре одноместных номера, столовая, комната для отдыха. На втором четыре двухместных, комната хозяина и небольшая кухонька для тех, кто предпочитал готовить сам. Впрочем, оснащение кухни едва ли соответствовало требованиям даже самого непритязательного охотника. Думаю, у загадочной поварихи Мары. Не было отказавшихся от питания, а вот и магическая практика. Без колдовства я бы не вынесла уборки в комнате, которая выглядела так, будто там толпа студентов жила пару месяцев. Разбросанные и явно забытые вещи, огрызки яблок, обертки от различных продуктов, куски засохшего хлеба, д о х л ы е мухи, несколько книг, хаотично разбросанные бумажки, пыль месячной давности и жутко грязная ванная комната. Все это я бы отмывала и убирала весь оставшийся день не меньше. Магия существенно о сложнявшая жизнь во многих вопросах на этот раз действительно помогла, и я справилась за час с небольшим. Комната не то чтобы сияла, но в ней можно было жить без опасения споткнуться и сломать себе что-нибудь. Костеря на чем свет стоит таких постояльцев и хозяев их принимающих. Я вытащила последний мешок мусора и запыхавшись присела отдохнуть на скамейку, что стояла в коридоре. Недовольный ветварца меня совсем не порадовал. Где ты ходишь, сармат? Возмутился он. Там скоро клиент приедет. Я убирала комнату для этого вашего клиента, начала злиться я. Иди, в с т р е ч а й его. Посели в номер, потом сможешь поужинать. Вот спасибо, буркнул а я в спину уходящему старику. Честное слово, если бы не эта печать, получил бы он у меня. Клиентом оказался высокий статный мужчина, с е д и н а ч у ь тронула его виски, но возраст не сказался ни на лице, ни на руках, что было странно. Он смотрел без насмешки, спокойно, но почему-то я интуитивно поняла, что передо мной очень властный человек. Здравствуйте, улыбнулась я. Добро пожаловать. Вам нужна комната? Здравствуйте. Голос у него оказался очень приятный. Да. Побыстрее, пожалуйста. Я с дороги и хочу отдохнуть. Хорошо. Сейчас зарегистрируемся и провожу вас. Я открыла журнал. Как вас зовут? Рейбексен Тиори. На какой период? На три дня. Решил взять небольшой отпуск, отдохнуть от жены, от детей, да и вообще от этой огромной семьи. Он не был похож на человека, который так просто откровенничает с посторонними. но то ли я вызвала у него доверие, то ли вечер был такой ясный, лунный, располагающий к разговорам. Большая семья, везет вам. Да, везет. Он почему-то задумался. Не всегда это ценишь, но вообще это довольно весело. Ваши ключи. Я зачем-то протянула ему два комплекта. Прошу за мной. Я провожу вас в номер. Знаете. Сказал Рейбек, проходя в дверь. Я не так давно нашел способ сюда приезжать. Это того стоит, поверьте. У вас красивые места, приятные люди, интересное место, целый незнакомый мир. Приветливые люди? Это он не аварцы часом. Вот уж приветливее не с ы с к а т ь Просто самообаяние. Но я лишь улыбнулась. Надеюсь, вам понравится. Место тихое, хотя все номера заняты. Большинство постояльцев охотники, они предпочитают проводить время наедине с лесом и бывают в гостинице только ночами. Я распахнула дверь комнаты, прошла вперед, пытаясь зажечь свет, и почувствовала неладное. По моей ноге что-то ползло. Когда свет наконец вспыхнул, я заорала, увидев тучу черных пауков размером с хорошую ладонь. Они сновали туда-сюда по комнате. Некоторые плели в углах паутину, один паук сидел посреди кровати и нагло жрал мышь. Мышь! Я не мела от шока. Только что, буквально пять минут назад я вылезала в комнату, мимо меня не мог пробежать ни то, что паук, таракан, а теперь целая стая м о х н а т ы х монстров заняла комнату, предназначенную клиенту. Слушайте, мы этого не планировали. Я gotcha прошу прощения. Клянусь, я лично убиралась здесь полчаса назад и не видела никаких пауков. Рейбок был поражен не меньше, чем я. Охотно верю, хмыкнул мужчина. Но мне хотелось бы спасть одному, знаете ли. Я вас понимаю. Паук карабкался по моей ноге, т у и дело соскальзывая, и я без понятия, как они здесь оказались. Что ж, они здесь. Рейбок усмехнулся. Может поменяете мне номер? Или у вас какой-то съезд? Паучий. Это единственная свободная комната. Сейчас я их. Сармат! Раздался зверский крик Варца. Я наконец нашла в себе силы стряхнуть отвратное создание. Какого демона здесь делают пауки? Варц был красный от злости. р ы б о к поморщился. Да не поминайте вы демонов ради ваших богов. Ну пауки, что страшного? В моем отеле пауки? Продолжал надрываться старик. Эта д е в к а тут всего полдня, а уже развела какую-то живность. Вон! Я даже вздрогнула, понимая, что возражать и в з ы в а т ь к разуму бесполезно. Мельком я взглянула на Рейбека, тот стоял, задумавшись, рассматривал пауков. Вон, я сказал. Да погоди ты! К моему удивлению махнул рукой клиент. Варц, ты что не стой ноги сегодня встал? Пауков я уберу, девушка здесь н и причем. Или ты думаешь, что она в чемодане их привезла? Да нет, как-то сник Варц. Не думаю. Ну так и не Ари, посоветовал ему Рейбек. Ладно, проворчал старик. Убедил и немного подумав, шикнул на меня. Быстро иди ешь, пока Мара не убрала со стола. И зачем я связался с практикантами? Одни беды. А затем сказал Рейбек, что с м е н щ и к тебе не по карману, а адепты работают бесплатно. Так что радуйся, что хоть кто-то есть. Мой желудок давно уже требовал чего-то с ъ е с т н о г о а потому дважды повторять не пришлось. Я мгновенно выскочила из комнаты, все еще п о л н о й пауков. Напоследок, когда я пробегала мимо, р ы б е к мне подмигнул и немного отпустила. Мара оказалась действительно приятной и щедрой женщиной. Я пришла на ужин п о с л е д н и й когда кухарка уже колдовала над грязной посудой, но все же удостоилась двойной порции картошки и котлет, а еще невероятно вкусного кекса с чаем. Слопав все в один присест, я с удовольствием потянулась, мечтая поспать, и вспомнила, что все мои вещи еще находятся не в отведенном для них месте. На дворе ночь, скользко, холодно, а я с чемоданом должна тащиться в домик прислуги. Нет, варцу определенно стоит сделать в гостинице ремонт. Мара собралась уходить, пришлось и мне покинуть столовую. Как я узнала, повариха жила не в домике, а в деревне неподалеку. На мой вопрос, как же женщина доберется до дома в такой темноте, она лишь рассмеялась, и я почувствовала себя настоящей городской н е ж е н к о й Действительно, что сложно п о д о й т и д о л е с а с большой сумкой, гораздо легче, нежели отбиться от смелевых дружков на озере. Однако тащить чемодан самой мне не пришлось. Едва я оделась и собралась выходить, как столкнулась в дверях с новым постояльцем, который прогуливался по веранде. При виде Рейбака, одетого лишь в рубашку, я невольно п е р е д ё р н у л а плечами под своей шубкой. Давайте-ка я вам помогу, сказал мужчина и взял мой чемодан. Спасибо. Он нес тяжелый чемодан даже не напрягаясь. На вид ему было лет пятьдесят, но мне казалось, что Рейбек моложе, да и чувствовал он себя явно лучше, чем полагалось в его возрасте. Мой отец, к примеру, давно уже перестал выходить из мастерской, замучили вечные простуды и радикулит. Варцу стоит пересмотреть свое обращение с персоналом, сказал вдруг Рейбек. Он неплохой, но привык быть один. Эта гостиница раньше принадлежала его дочери, а теперь ему приходится самому совсем управляться. Дочь умерла? – спросила я. Да какой там! Рыбок махнул рукой. н а д о е л а жизнь в глуши, переехала в столицу, играет в театре. Она ведь неплохая девчонка. Хотела забрать отца, а он ни в какую. Точно ему здесь, но на зло дочери работает. Странные люди. Я п о к а ч а л а головой. Любой охотник был бы рад жить в этом домике. р ы б о к поставил чемодан на ступеньки и забрал у меня ключи. А вот прислуга, в основном молодые девочки, им наверняка не по себе сюда возвращаться. Это точно. Я п о ю ж и л а с ь Вокруг темнел лес, и сквозь ветви деревьев вдалеке виднелись огни отеля. настолько слабые, что даже мне, обладавший зрением в полтора раза лучше, мне, ж е л и н о р м а л ь н о е было их плохо видно. Дейна, будь осторожна, предупредил Рейбек. Пауки обычно появляются там, где свирепствует н и ч и с т ь Если в лесу кто-то завелся, я его отловлю. Но вдруг что-то случилось в доме. Молодые девушки для них самые лакомые кусочки. Спасибо, протянула я. Моя жена, помолчав, неожиданно сказал Рейбек. Младше меня на тринадцать лет, почти ваша ровесница. Она хочет быть ученым, много з н а т ь и у м е т ь объяснять магические вещи обычными законами природы. Но даже она говорит: не хочешь, чтобы укусили за задницу? Читай знаки. Читайте знаки, Дейна. Спасайте задницу. Я рассмеялась. Спасибо, сказала я. Дальше я, наверное, справлюсь. По крайней мере с чемоданом. Давайте все же донесу до комнаты. Ночной лес зрелище бесспорно прекрасное, но здесь слишком холодно. Вы необычайно добры. Я усмехнулась. А вы, Дейна? Что? Вы не добры? Нет. После секундного замешательства ответила я. Я не так воспитана. Доброта, слабость. Вы так не считаете? Возможно, но добрые люди меньше живут. Факт. Рассмеялся Рыбак. Вот и все. В комнату занесете сами, а то меня жена не поймет. Занесу. Я рассматривала невзрачную обстановку большого полусемногого коридора, в котором вдоль обеих стен тянулись хлипкие двери. Спокойной ночи. Спокойной ночи, попрощался Рейбек. Я сообщу, если найду причину, по которой нас навестили насекомые. Он ушел, а я принялась искать комнату под номером два. Ничего лишнего: кровать с тоненьким матрасом, небольшой шкаф, стол, стул, тумба и полки. Роскошь для такого места, как волчий угол. Слишком просто было бы, если б комната для прислуги имела все необходимое. Постельного белья я тоже не обнаружила. Что ж, мне приходилось ночевать там, где вовсе не имелось кровати. На с п е х с о о р у д и в подушку из теплого свитера, связанного мамой, я, укрывшись пледом, который взяла из дома, заснула. Было холодно, темно, страшно и одиноко, равно как и последующие две недели. Несколько дней рыбака вскоре превратились в неделю, потом в десять дней. Я искренне радовалась его присутствию. Вард словно бы уважал гостя больше остальных, при нем мне не так доставалось за каждый промах. А рейбок, увидимо, было скучно. То время, что он не посвящал охоте, проводил в холле, развлекая меня рассказами и подбадривая шутками. Еще немного скрашивал северные холодные будни Эмиль. Он оказался хоть и хулиганом, но милым и непосредственным. К тому же похоже, я ему понравилась. По крайней мере, именно мне он доверял все свои секреты и жаловаться прибегал тоже ко мне. Собственно, с него-то все и началось. Я просто поинтересовалась, где его родители. Папа ушел на охоту, грустно поведал мне Эмиль, и не вернулся. Давно? спросила я, пораженная известием. Две недели назад, вздохнул мальчик. Он хороший охотник. Его не могли съесть. Он в беде. Ты сообщил Варцу? Сообщил. Эмильш м ы г н у л носом. Он сказал, что это не его проблемы. Возмущенная и разъяренная видом плачущего мальчика я направилась к Варцу. Тот меня внимательно выслушал и выдал потрясающую в своей циничности фразу: "Да насрать м н е на его отца! Нет мозгов, так хоть бы и помер. Надо, мальчишки." Пусть сообщает, куда считает нужным. Только у него все равно нет денег на поисковый отряд, как и у тебя, глупая ты девка. Через три дня закончится их путевка. Пускай готовится выметаться. Затем варц о т к л а н я л с я и ушел в неизвестном направлении. Доброй быть доброй? Возмутилась я, рассказав обо всем Рейбеку. Это с такими козлами я должна быть доброй? Ох, Дейна. Покачал головой Рейбек. Варс, конечно, поступил жестоко, но сама подумай, откуда у него средства на поиски. Он старый человек. И это дает право выбрасывать ребенка на Мороз? Нет, конечно, нет, задумчиво проговорил Рейбек. Нужно что-то придумать. Что? На поиски идти опасно. Опасно, согласился со мной мужчина. Дай мне время. У нас есть три дня, так за это время что-нибудь придумаю. с к р е п я сердце, я согласилась, но все равно каждый раз вздрагивала и едва видела Эмиля, каково потерять отца вот так глупо и жить в постоянном ожидании, что он вернется из леса, и каково моей семье было потерять меня вот так глупо и ждать, что я вернусь, куда бы ни ушла. К вечеру, когда гости р а з б р е л и с ь по комнатам, а я осталась на ночное дежурство. Случилось еще кое-что. Приехал очередной клиент. Вот уж не думала, что в таком месте бывает аншлаг. По моим представлениям, Волчий угол последнее место, куда люди стремятся поехать отдохнуть. Но то ли остальная часть человечества считала иначе, то ли мне фатально не везло. Как бы там ни было, ровно в половину второго ночи прозвенел звонок, ходная дверь открылась и вместе со снежинками впустила Кэдерна э л в и д а Здравствуйте. Мне комнату на одного, пожалуйста. Моя фамилия Элвит, и я бронировал номер в начале декабря. Я замерла. Отчасти из-за того, что впервые увидела директора в неформальной обстановке, отчасти из-за того, что з а п и с и о его броне у меня не имелась, а номера все были заняты. Он не дал мне оценить собственное состояние. Дэйна. Директор искренне удивился, узнав меня. Что вы здесь делаете? П практика. Пробормотала я, будучи не в силах пошевелиться. Ах, практика. Да, я читал, что вы куда-то далеко собрались, но не думал, что сюда. Мне нравится это место. Тихое, спокойное, уютное. А вам? <ля ojos> Он еще не знал, что ему негде спать. Неужели директор и п р я м ь оказался здесь совершенно случайно? Скоро домой, да? Хочется, хочется. д а й н а что такое? Вы на меня так смотрите, господин Элвид. Я нашла в себе силу улыбнуться. Когда вы делали бронь? Не помню точно. Несколько месяцев назад. А что? Мне даже не нужно было смотреть записи. Я знала, что если бронь э л в и д а й была когда-то зафиксирована, то давно уже канула в небытие. Варс не утруждал себя регулярным ведением журнала, выбрасывая кучу ненужных листочков. Я предположить не могла, что кому-то не хватит номеров. Кажется, мне светила н е з а ч т ё н н а я практика, о т ч и с л е н и я и голодная смерть в итоге. Мне очень жаль. Я решила каяться, пока не сделала еще хуже. Но ваша б р о н не сохранилась. Жаль. Кедерн покачал головой. Ну тогда просто поселите меня в свободный номер. Я снова вздохнула. Получилось трагично. д э й н а к э д е р н явно забеспокоился. Вы в порядке? Ой, не о том он беспокоился. Да, со мной все хорошо. Спасибо. Тогда дайте ключи. Я так устал. Свободных номеров нет. Выпалила я и зажмурилась. к э д р о н посмотрел на меня как на идиотку. То есть все номера заняты, повторила я. Мне очень жаль. Молчание повисло в воздухе. Чувство вины во мне боролось с подозрительностью. о на это бронь вообще была? И что мне теперь делать? Почти ласково спросил к э д р о н Идти пешком домой, ночевать в лесу? Что, Дейна? Что? Я судорожно пыталась найти эту несчастную запись и понять, как вообще ее умудрилась просмотреть не просто знакомое имя, а такое имя, и опрокинула со стола чашку с чаем. Она со звоном упала и разлетелась на множество мелких кусков. И з ц а р а п и н ы на руке пошла кровь. Что происходит? Раздался голос варца. Захотелось куда-нибудь провалиться и навечно там остаться, перед тем как выкинуть меня с позором. Он еще устроит скандал на глазах у директора. Хотя нет, на глазах у последнего человека, перед которым я бы хотела опозориться, пусть я ни в чем не виновата. Сармат, что ты опять расколола? и Чашку. Пробормотала я, пытаясь собрать осколки в ладонь, и только сильнее порезалась. Откуда у тебя только руки растут? Шаги варца затихли. Я вынырнула из-под стойки. И посмотрела она о б е с к у р а ж е н н о г о к е д е р н а Подозрение в том, что он и не планировал ундых здесь, а приехал из-за меня, усилилось. Лорд Элвит явно не привык к такому теплому приему. Я вдруг испугалась. А если он все понял и сейчас дразнит меня, или стережет до прибытия Карнотара и его псов? Это был хозяин отеля, пояснила я. Можете пойти к нему и все выяснить. Я хочу спать, Дейна. Директор не выглядел уставшим, но голос его звучал именно так. Вы мне найдете место. Я не могу. И тут до меня дошло. Но разве что в моей комнате, в домике для прислуги. Отлично, с сарказмом произнес Скедерн. Домик для прислуги. Всегда мечтал. Демон с вами. Давайте. Вы сами доберетесь? Нет, в а ш у мать. Вы меня проводите, Сармат. Иначе я вам практику не зачту. У... у меня что еще оставались шансы? Я резво выпрыгнула из застойки, не думая о том, что если вдруг в а р с спустится проверить и не найдет меня, а звереет. Вы феномен, Сармат, сказал Кедрон, когда мы шли к домику. Его вещи неторопливо плыли по воздуху следом. Господин директор. Я действительно не знала, что вы бронировали место. Вы бы видели, как Варс ведет дела. Я едва разобралась в его записях. Судя по всему, он не очень-то доволен вашей работой, Дейна. Есть что-то, чем он доволен, буркнула я. Это ваша работа, маги общей практики. в ы н у ж д е н ы заниматься мелкими канцелярскими делами. у ч и т е с ь находить с людьми общий язык, если хотите преуспеть. С в а р ц е м общий язык найти невозможно, возразила я. Он невыносим. Если он узнает, что я напутала с номерами, он меня убьет и выставит вон без печати. Меня отчислят, я не найду хорошую работу, стану проституткой и умру от голода в каком-нибудь б о р д е л е Вот. Само й стало смешно, но я мужественно держалась, надеясь, умоляя, что э л в и д проникнется и не сдаст меня. Иными словами. Вы хотите, чтобы я не рассказывал хозяину отеля о том, что мне приходится спать в домике для прислуги, учитывая, что я е ж е н е д е л ь н о обедаю с королем? Я вздрогнула и подавила искушение забросать директора вопросами о правящей семье. Было бы мило с вашей стороны, всего лишь пролепетала я. Мило. к е д р а н хмыкнул. Вы да и на через чур с а м о н а д е я н н ы С какой стати я должен вновь выручать н е р а д и в у ю студентку? От вас слишком много проблем, а от Смеля мало. Я неожиданно почувствовал а з л о с т ь Смель не просил меня ему помочь. Он просил сразу отца. Это уже меня не касается. Дейна, вы правда просите меня мухлевать с вашей практикой? Да ни о чем особенном я не прошу. Это богами забытое место, и я в нем определенно лишнее. Как и в жизни бедной девочки из простой семьи, как и в шкуре мага общей практики, не имеющего родовых способностей, я думала, что была лишней в королевской семье, но и в этом мире не прижилась. И что делать? Дина, к э д е р н рассмеялся и ухватил меня за локоть. Я же шучу. Мне нравится вас дразнить. Варс не и с п о р т и т вам отчет. Он всегда и всем недоволен, даже мной. А я е з ж у сюда уже шесть лет подряд. Шесть? А а как здесь оказалась я? Лицу к э д р н а приняло максимально невинный вид. Но боюсь, Варс все же свалит весь свой бардак с документами на вас. Я мог бы прикрыть вас перед Варсем за одну небольшую услугу. Какую? Насторожилась я. Общение со с м е л е м сделало меня параноиком. Хотя надежда, что нужно снова помочь с канцелярией или с документами, еще теплилась, но лорд Элвит уничтожил ее на корню. Поцелуй. Нет, это не похоже на канцелярию и документы. Что? Я сделала вид, что не поняла. Вы со мной поужинаете, и Варс ни о чем не узнает. Даю слово. А если не поужинаю? Многозначительно пожав плечами. к э д р о н пошел к домику. Я в недоумении следовала за ним вплоть до самой комнаты, а внутри мне стало стыдно при виде неразобранных вещей и импровизированной постели. Это что, вы так живете? Как умеем, так и живем. Проходите, располагайтесь. Я должна работать. А ужин? Или вы совсем не боитесь в а р ц а д е й н а к э д р е н ехидно улыбался. Я закусила губу. Директор смотрел на меня, не мигая. От этого взгляда хотелось бежать, чтобы не дать и Боги не выдать с м у щ е н и я е Зачем вам это? Я уже говорил, вы меня интригуете. Но я ваша студентка. Да, к счастью, со следующего года я иду на повышение в столицу. Но еще полгода. Это мелочи. Потом у меня не будет шансов. Хорошо. Правда, ресторан здесь, не сказать, что шикарный, но ужин так ужин. Только ответьте на один вопрос, честно. Вы действительно приехали сюда, не зная, что я прохожу практику в Волчьем углу? Разумеется, знал. Дэйна, я лишь присматриваю за вами. Вы разворошили настоящее осинное гнездо, и вчера скандал дошел до короля. Я лишь хочу убедиться, что вам не грозит опасность, ну и немного отдохнуть. Люблю охоту, уединение и красоты Севера. Я почувствовала, как где-то рядом с сердцем разливается м е р с к о е чувство тревоги. Наивная надежда, что скандал сыном советника не дойдет до дворца, окончательно умерла. Даже не знаю, решилась бы я выступить против Смиля, если бы заранее знала, кто его отец. Думаю, я бы сбежала из университета в ту же секунду, как это выяснилось бы. Тогда назревает вопрос. Почему не сбежала сейчас? И так ли меня сейчас пугает встреча с людьми, некогда бывшими моей семьей? Может, в глубине души я знаю, что однажды она все равно произойдет. Думать об этом не хотелось. К счастью, остаток ночи прошел спокойно. в а р с е еще несколько раз спускался вниз, но неизменно, видя меня прилежно исполняющую обязанности, уходил к себе без единого слова. Не считая легкой сонливости и тревожной атмосферы в кое был виновен темный лес за окнами. Ночное дежурство прошло хорошо, чтобы мысли не возвращались постоянно к директору спящему в моем номере и грядущему ужину с ним, я в з я л а с ь за книжку, которую как-то дал мне почитать Рейбек. Я увлекаюсь историей, сказал тогда он, но предпочитаю художественную подачу. А не сухие исторические трактаты, зачастую не имеющие ничего общего с действительностью, гораздо лучше запоминается и принимается информация, облаченная в яркую оболочку. Это была книга с простой обложкой, явно оригинальным рисунком художника или же очень умелой копией. Девушка с яркими красными волосами брела по серой безжизненной пустыне, босыми ногами переступая с камня на камень. ни название, ни автора, просто картина, написанная грубыми мазками и п о т е м н е в ш а я от старости страницы. Я несколько дней не решалась ее начать читать, но все же открыла. Небо п о т е м н е л о а может, мое зрение помусилось. Едва расписанный черными узорами листок л ё г в руку Фара. Он поклонился предсказателю, из-за о п о з д а н и е м вспомнив о традициях, я поспешно последовала его примеру. Старик смотрел на меня очень странно. Я никогда не видела таких глаз: вертикальные зрачки, ярко-зеленые, чуть поблескивающие глаза, от взгляда которых вдруг захотелось р е в е т ь Сейчас я понимаю, что уже тогда знала ответ, написанный на небольшом листке бумаги. Но в восемнадцать лет на утро после первой брачной ночи с любимым мужем не веришь п р е д ч у в с т в и ю ш е п ч у щ е м у что это конец? Что жизнь, построенная ради маленького существа, живущего под сердцем, оказывается не нужна и должна быть принесена на алтарь общественного долга. Я пока не понимала, о чем пишет неизвестный автор и действительно ли это дневник неизвестной девушки. Возможно, книга была лишь отражением какого-то времени, показанным читателю через переживания молодой героини. Одно было ясно: автор описывал древний обряд предсказания наследников. которые проходили все потомки правителей и высших слоев общества. На утро после свадьбы в минуты рассвета приходил старейшина и давал взволнованным супругам пророчество, содержащее информацию о наследниках, предназначенных супругом. Получив такое предсказание, супруги могут безбоязненно завести то количество детей, что указано в пророчестве, не будет ни осложнений, ни угроз, ни болезней, и все отпрыски гарантированно доживут до двадцати лет. магического совершеннолетия и возраста расцвета родовой магии. Матери, жа слушавшиеся пророчества, обычно погибают, а дети не доживают до совершеннолетия. Чаще всего пророчат двоих детей, иногда пророчат трех в одной семье из десятка. Некоторые, в основном высшая знать, довольствуются одним ребенком, который часто становится залогом верности вельможе. Совсем редко, при моей жизни такого не было ни разу. Листочек оказывается пустой, что означает невозможность иметь детей. Я не могла себе представить горе родителей, получивших пустой лист с предсказаниями, и кажется, начала догадываться, о чем дальше пойдет повествование. Фар протянул мне этот листок. В глазах мужа я увидела любовь и надежду. Едва нашла в себе силу улыбнуться, так сильно сердце сжалось от дурного предчувствия, от этого ч ё р т о в а дурного предчувствия. Мадлен, Фар п о г л а д и л меня по щеке. Прочти, любимая. Он был так уверен в нашем счастье, что мои глаза наполнились слезами, и я развернула листок и посмотрела на него. Мадлен, Фар побледнел, увидев мою реакцию. Что там? Листок выпал из моих рук. Черный и пустой. Он означал скорую смерть матери. Даже не успевший зачать дитя, старейшины предрекли мне смерть. О такой возможности исхода я знала, но не слышала, что когда-либо черный листок был передан хоть кому-то. Вымысел. По идее герои книги должны быть из знатного рода, и информацию о них можно найти в архивах. Правда, если автор хоть немного умен, он наверняка изменил имена, но найти связь будет несложно. Боги. Почему вы не послали мне одно дитя? Я бы его воспитала и не посмела ослушаться. Почему не послали белый лист? Я бы смирилась, приняла судьбу, отдав жизнь для вас, для общего блага. Фар, доведется ли мне увидеть его новую избранницу, или я сгорю раньше, чем она ступит на порог замка? Не выдержав, я захлопнула книгу и бросила в ящик стола. Не книга потрясла меня. Страдания неизвестной женщины ничто для читателя, лишь временная печаль иллюзия, от которой с облегчением можно сбежать в реальный мир. Просто я вспомнила, что маме пророчили двоих детей, и она умерла, родив меня. Я третья, неблагословленная старейшинами, и по всем законам я должна буду умереть еще до достижения двадцатилетия.